Как растет чайный куст? Люди давно обратили внимание на чрезвычайную выносливость чайного растения и его относительную неприхотливость. Чайный куст может расти на скудных, даже почти каменистых почвах, на скалах, чуть припорошенных слоем земли. Чай выносит разнообразные климатические условия, и атмосферу парной бани, и тропическую жару, и снежный покров, и морозы до минус 20 градусов Цельсия, и пятимесячную зиму. Выведенный бахтадзе агросорт чая грузинской селекционный номер 8 выдерживает морозы до минус 25 градусов Цельсия. Чай не подвержен эпидемическим заболеваниям, которые так опасны для других тропических и субтропических культур и которые опустошают полностью плантации кофе, винограда и тому подобное. Чай, наконец, не изнежен. Он являет собой в этом отношении полную противоположность дереву какао. Оно заболевает от любого температурного колебания или случайного повреждения, и землю вокруг него надо буквально перетирать руками, пока она не обратится в пух. Помимо всего этого, чайный куст исключительно долговечен. Он может жить и плодоносить сто и более лет. Чайный куст можно культивировать и в комнатных условиях. К сожалению, в нашей стране, как комнатное растение, он слабо распространен, хотя обладает для этого несомненными достоинствами. Долгая жизнь, медленный рост, нетребовательность к прямой солнечной радиации и свету, приятный внешний вид, сочные вечно зеленые листва, обильное цветение, нежный аромат. Разводится чайный куст черенками, отводками. В Индии, например, с одного куста получают от 600 до 1500 черенков в год. У нас главным образом семенами. Правда, от биологического срока жизни чая Надо отличать хозяйственный срок. Практика показала, что по истечении определенного времени чайный куст снижает количество и отчасти качества своей продукции, листьев Поэтому считается, что экономически выгодно держать чайный куст в долинах по 40-50 лет, а на склонах по 60-70 лет. Это и есть хозяйственный срок жизни чая. Так в Шри-Ланке прекрасные высокогорные плантации были полностью уничтожены, вырублены после 70-80 лет существования. 2% плантации перезакладываются теперь каждый год. Этим достигается непрерывность существования плантации всегда в самом активном, зрелом для плодоношения возрасте. Таким образом, продолжительность жизни куста чая на плантации в среднем равна продолжительности жизни одного поколения людей. А вот в даджилинге, центр чайных плантаций и производства чая в Индии, неохотно омолаживают плантации, давая им достигать 90-столетнего возраста, и качество чая сорта даджилинг остается превосходным. Чтобы чайный куст был не просто растением, а выгодным хозяйственным объектом, то есть чтобы он давал чайный лист, ему крайне необходимо, помимо тепла, еще одно непременное условие – влага. Влага и еще раз влага. Причем чай любит влагу в двух видах. Во-первых, повышенную влажность воздуха, атмосферу хорошо натопленной бани. Во-вторых, влагу в виде осадков, в виде частого и обильного полива. Но чай не выносит ни малейшего застоя воды под корнями. Они должны омываться водой, а вовсе не находиться в воде. Вот почему чай взбирается на горные склоны, на крутые террасированные холмы, где вода может стремительно стекать, почти не задерживаясь. Чай разводят исключительно ради листьев и собирают их столько раз в году, сколько чай вегетирует в данной местности. В тропических странах, в Индонезии, Шри-Ланке, Южной Индии, Мадраса,